Пьер Рей. Казино. Роман. Издательство Интердайджест. Москва. 1993 год. Читает Леонид Деркач. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.